Пролог. Данте Кавелли сидел на барном стуле в коктейль-баре одного из самых модных отелей Лондона, в энди и пил мартини. Он взглянул на свои часы. Тонкие, золотые и очень дорогие. Она опаздывала. Данте окинул взглядом роскошный коктейль-бар. Он был слабо освещен, столы расставлены по всему широкому пространству, а в углу стоял белый рояль за которым пианистка играла тихую блюзовую мелодию. Взгляд Данте на мгновение остановился на ней. Пианистка была очень привлекательной блондинкой с длинными волосами. Мужчина почувствовал воодушевление, но затем взял себя в руки. Нет, исключено. Нахмурившись, он посмотрел на вход в бар. Никого. Подняв бокал, сделал глоток. Его взгляд все еще был сосредоточен на входе, а кончики пальцев слегка барабанили по поверхности стола в такт блюзовой мелодии. Внезапно его пальцы замерли. На пороге возникла женщина. И какая женщина! Данте воспрял духом. Прежде всего, его внимание привлекла ее фигура. Платье синего цвета с отливом в зеленый, облегающее каждый сантиметр ее роскошного тела, доходило до колен ее стройных ног. Пальцы одной руки сжимали клатч, а другая рука была поднята чуть выше ее полной, и изящной формы груди. данта показалось, что женщина немного нервничала и была неуверена в себе. Но с чего бы вдруг ей быть неуверенной в себе, ни с таким роскошным телом? Что касается ее лица, еще одна легкая морщинка образовалась между его бровями. Стоя в дверном проеме, женщина была наполовину скрыта тенью, из-за чего ее черты лица было трудно рассмотреть. Он заметил ее точеные скулы, большие глаза и пухлые губы. Ее волосы были уложены в пучок и открывали длинную шею и изящную линию подбородка. В тот момент, когда он мысленно призывал женщину выйти вперед, в бар вошел кто-то еще, и ей женщине пришлось слегка посторониться и он увидел ее полностью. У данты перехватило дыхание. Этого не может быть. Просто потому, что этого не может быть. Это было просто невозможно.